Глава 10. Краткая и заключающая эту книгу. Долгое отсутствие дяди и племянника вселило некоторое беспокойство в оставшихся, тем более что в изложенном разговоре дядя по временам возвышал голос до такой степени, что его было слышно внизу. Правда, слов разобрать было нельзя, но всё-таки это породило недобрые предчувствия в Нанси, в её матери и даже в Джонси. Поэтому, когда гости и хозяева снова собрались вместе, на лицах у всех заметна была перемена. Сиявшее на них прежде неподдельное веселье сменилось более принуждённым выражением. Они изменились, как у нас нередко меняется погода, превращаясь из солнечной в пасмурную, из июньской в декабрьскую. Впрочем, никто из присутствующих не обратил на это большого внимания. Каждый думал теперь только о том, как бы скрыть собственные мысли, и был настолько поглощён исполнением своей роли, что не успевал быть ещё и зрителем. Ни дядя, ни племянник не заметили никаких признаков волнения на лицах матери и дочери, а мать не заметила преувеличенной любезности старика и сделанного довольства, изображавшегося на физиономии молодого человека. Нечто подобное, я думаю, часто случается, когда два приятеля, желая обмануть друг друга, сосредотачивают своё внимание на своей игре. Один не видит и не подозревает козни, которые строятся другим, вследствие чего фихтовальный выпад каждого, воспользуемся этой подходящей к случаю метафорой, бывает одинаково метким. По той же причине стороны сплошь и рядом надувают друг друга в торговых сделках, хотя одна из них при этом всегда остается в большем убытке. Примером может служить мошенник, продавший слепую лошадь и получивший за нее фальшивую бумажку. Через полчаса общество разошлось. Дядя увел племянника, но перед уходом последний успел шепнуть Нанси, что завтра утром зайдет к ней, и исполнит все свои обязательства. Джон, с которого эта сцена касалась меньше прочих, проявил наибольшую наблюдательность. Он догадывался, что произошло, не говоря уже о подмеченной им перемене в обращении дяди, его суховатасти и натянутой любезности с мисс Нанси, самой угоджихе от невесты в такой час, настолько нарушал все правила, что его нельзя было объяснить иначе, как предположив, что молодой Нафингейл, от природы откровенный, а теперь ещё разгорячённый вином, рассказал дяде всю правду. Пока мистер Джонс размышлял, не следует ли ему поделиться своими подозрениями с миссис Миллер, вошла служанка и доложила, что с ним желает говорить какая-то дама. Он тотчас же вышел и, взяв у служанки свечу, проводил посетительницу наверх. Это была миссия с Гоноры, принёсшая ему такие ужасные вести о Софии, что он в ту же минуту забыл думать о других. Весь его запас жалости был безостатко поглощён сокрушением о собственных бедствиях и бедствиях его несчастной возлюбленной. Что это были за ужасные вести, читатель узнает прочитав изложение множества преддворивших их событий, которые составят содержание следующей книги